Финн Маккумейл, семеро братьев и король Франции Когда-то Финн Маккумейл с семью друзьями фениями Эрина жил в Таре. Однажды все они пошли на охоту в горы, и там встретились с семерыми молодыми людьми. Когда те остановились перед ними, Финн поинтересовался, как их зовут. Каждый по очереди, начиная со старшего, назвал свое имя. А звали их так – Силач, сын Силача. «Мудрец – сын мудреца, строитель – сын строителя, флейтист – сын флейтиста, гид – сын гида, скалолаз – сын скалолаза и вор – сын вора». Все семеро понравились Фину, и так как все они искали работу, он нанял их на один год и один день. Когда вечером фин с Фенями Эрина вернулись с охоты, в замке их ждало приглашение короля Франции и явиться к нему по очень важному делу. Фин тотчас же созвал совет и сказал «Франция находится в тысячи миль отсюда, и ее от Эрина отделяет море. Как же мы доберемся до короля Франции?» «Что толку было нанимать нас, если мы не сможем выполнить такую работу?» сказал силач, сын силача. «Если ты построишь здесь или где-нибудь в другом месте судно, я выведу его в море». «А я одним ударом топора построю судно для тебя или любого короля на земле», сказал строитель. «Именно это мне и надо. Постройте мне судно», распорядился фин. «Построю», – пообещал строитель. «А я выведу твое судно в море», – вторил ему силач. Строитель построил судно в таре, а силач подтащил его к берегу и столкнул воду. Финн с фенями Эрина зашли на борт, и гид повел судно из Эрина во Францию. Когда Финн со своими людьми пришли к королю Франции, тот обрадовался им и сказал. «Я расскажу, почему я вас сюда пригласил и какое у меня к вам дело». «Три года назад моя жена родила сына». «Два года назад второго, а год назад третьего». «И жены соседей полагают, что вскоре у меня появится еще один ребенок». «Все трое были украдены сразу же после рождения, и я хочу, чтобы вы спасли четвертого». «Ведь мы все думаем, что его украдут у нас, как и остальных трех». «Когда каждый из тех троих спал, по трубе колыбели спускалась рука и забирала младенца». «В этой комнате заготовлено достаточно еды и питья для тебя и твоих людей». Единственное мое требование заключается в том, чтобы вы следили за ребенком. Согласно, промолвил Финн, вместе с Фенями Эрина и семерыми братьями вошел в комнату. Ты со своими людьми ложись спать, а мы будем следить, предложили Семера. Фин и Фенни Эрина легли спать. Ребенок родился ранним вечером, и его положили в колыбель. Глубокой ночью мудрец сказал силачу. Настало твое время, скоро должна появиться рука, не спускай с него глаз. Вскоре селач увидел руку. Она все ниже и ниже спускалась к младенцу. Наконец, когда она подобралась к колыбели, селач схватил ее, и она утащила его почти до верха трубы. Но селач оттянул ее почти до золы, и она снова потащила его вверх. Так продолжалось всю ночь. Рука тянула селача почти до верха трубы и из дома, а селач оттаскивал руку вниз к очагу. Так они поднимались и опускались по трубе до рассвета, и каждый камень в замке короля Франции дрожал от этой борьбы. Лишь на рассвете силачу удалось оторвать руку от плеча, и все затихло. Утром, едва проснувшись, в комнате появился король. Увидев ребенка, он очень обрадовался. «Мы не можем считать дело законченным, пока не вернем остальных трех», заявил Финн. «Я отлично знаю, где находятся остальные трое, и покажу вам», сказал мудрец. И он повел их к замку Мала Макмалкона. где они увидели троих сыновей короля Франции. Малыши носили воду Макмалкану, чтобы охладить плечо, от которого силач оторвал руку. «Теперь твоя задача унести детей, но это нужно сделать незаметно, ведь если Мал Макмалкан увидит, что у него забирают детей, он уничтожит весь мир», — сказал мудрец-скалолазу. «Сейчас, если он заметит исчезновение детей, то решит, что это сделала его сестра и просто разморжет ей голову». Скалолаз вынул из кармана клубок каких-то ниток и бросил его на стену замка, такую высокую, что через нее не могла перелететь ни одна птица. Клубок размотался в веревочную лестницу, закрепив ее конец за камень. Мудрец, гид и скалолаз на рассвете поднялись по лестнице с тремя детьми и утром вручили их королю Франции. Король Франции так обрадовался, увидев троих своих сыновей, что сказал Фину. «Я наполню твою судно самыми бесценными сокровищами королевства». «Мне ничего не надо, но ты отдашь, что хочешь семерым молодым людям, которые сделали всю работу», сказал фин А семеро сказали, что ничего не возьмут, пока служат у него. Поэтому Финн принял подарки от короля Франции и отплыл в Эрин с фениями и семерыми молодыми людьми. Пока они плыли в Эрин, море разбушевалось. «Это Макмалкон гонится за нами, чтобы отомстить нам», сказал мудрец, сын мудреца. «А Макмалкон...» Поймал судно за корму и начал переворачивать его, пока мачты не коснулись моря. Тут силач схватил его за левую оставшуюся руку, и между ними началась борьба. В конце концов силачу удалось затащить Макмалкона на палубу судна. «Наше судно потонет, и все мы вместе с ним, если ты сейчас же не оторвешь ему голову и не бросишь тело за борт, привязав к судну, как трал», – крикнул мудрец. Силач убил Макмалкона, обвязал его тело веревкой и выбросил за борт, как трал. Море в ту же минуту окрасилось кровью, а судно благополучно двинулось дальше и прибыло в Эрин на то же место, откуда отчалило. Когда истекали год и день, Фин пришел на то же место, где нанял семерых молодых людей. Он расплатился с ними, и они ушли, а Финн направился в собственный замок в тари. Однажды Финн вышел на прогулку в одиночестве и по дороге встретил старую ведьму. «Сыграешь со мной в карты?» – спросила она. «Сыграю, если у тебя есть карты», — согласился Финн. Старая ведьма вынула колоду карты и сказала, «Вот тебе карты, сколько угодно». Они сели и принялись играть. Первую партию он выиграл у старухи. «Теперь выноси мне свой приговор», — велела она. «Не буду, пока мы не сыграем еще одну партию», — заупрямился Финн. Они сыграли вторую партию, и старая ведьма выиграла. «Тебе придется пойти и принести мне сюда голову Крохтына Кросса и меч, охраняющий его замок», — сказала она. «Я отпущу с тобой только одного твоего человека, худшего из всех, лентяя с железной спиной. А времени на все твое путешествие я тебе даю один год один день. Ну а каким будет твой приговор?» «Одной ногой ты встанешь на крышу моего замка в таре, а другой на гору в мае, и будешь стоять спиной к ветру, лицом к буре. Питаться будешь только с напом пшеницы перед воротами, любое зерно, вылетевшее из него, твое, и так будет, пока я не вернусь». Эфин ушел с лентяем с железной спиной. Когда они дошли до большого леса, росшего у дороги, на них спустился густой туман. Пошел дождь, и они сели на опушке леса и стали ждать. Вскоре они увидели рыжеволосого мальчика с луком и стрелами. Стрела всегда проходила сквозь оба глаза птицы, и на ее перья не попадала ни одна капля крови. Подойдя к Финну, рыжеволосый мальчик натянул стрелу и пустил ее в лентя и железной спиной и убил его. «Ты оставил меня без единого человека, хотя это был худший из тех, что у меня служили», – сказал Финн. «Найми лучше меня», – посоветовал рыжеволосый мальчик. «Ты ничего не потерял, потому что с этим малым ты был все равно, что один». фин нанял рыжеволосого мальчика и спросил, как его зовут. «Этого я тебе не скажу. Придумай мне ими сам, какое тебе нравится», – ответил тот. «Что ж, поскольку я встретил тебя в дождь туман, я буду звать тебя Мисти», – предложил фин «Ну, пока я с тобой, зови меня так», — согласился мальчик. «А теперь давай бросим жребий и определим, кто кого понесет». Жребий выпал на месте. Он поднял Фина на спину и понес его. Преодолевая одним прыжком 6 миль одним шагом милю, он нес своего хозяина без остановки, пока они не оказались в западном мире. Подойдя к замку Крохты на Кросса, Финн с Мести, проголодавшейся после долгой дороги, разбили шатер». «Пойду попрошу у Крохты что-нибудь поесть», – решил Мисте. Он отправился в замок и громко постучал в дверь. Крохта вышел, и Мисте попросил у него хлеба. «Я тебе не дам даже объедков от моих свиней», – заявил Крохта. Мисти повернулся и ушел, но по дороге встретил пекарей, несущих из пекарни хлеб, схватил все и убежал к Фину. «Теперь у нас полно еды, но нет питья», – пожаловался он Фину. «Придется пойти к Крохте и попросить у него какого-нибудь питья». Он во второй раз пришёл в замок, громко постучал в двери к нему вышел Крохта. «Чё тебе опять надо?» – спросил тот. «Мне нужно питьё для меня и моего хозяина Афина макумыла «От меня ты питья не получишь. Я не дам тебе даже грязной стоячей воды и рва вокруг моего замка». Мести повернулся и отправился во Своясе, но по пути встретил двенадцать мальчиков, каждый из которых был нагружен бутылками вина. Он отобрал у них все бутылки и вскоре подошёл к шатру. Теперь мы можем есть и пить сколько угодно. Да, действительно, согласился Финн. На следующее утро Мисте снова громко постучал в дверь замка. Крохта выбежал со своим спасительным мечом и бросился на Мисте. Первым же ударом он отрезал ему ухо. Мисте отскочил назад, натянул тетиву лука и пустил стрелу в грудь Крохте. Она насквозь пронзила ему голову, и он бездыханно упал на землю. Затем Мести вынул нож, отрезал голову и отнес ее вместе с мечом Фину Макумылу. фин обрадовался, увидев и то, и другое. «Возьми голову и насади ее на куст Астралиста, который растет над нами». фин насадил голову на куст Астралиста, и в ту же минуту голова сожгла куст до земли, а землю до глины. Затем они взяли лучшую лошадь, которую смогли найти возле замка Крохты. фин сел на лошадь, положив перед собой меч и голову, а Мести последовал за ним. Не останавливаясь, они дошли до того места, где Мисти убил лентяя с железной спиной, пронзив его стрелой. Тут Мисти попросил финна рассказать ему свою историю. «Мне нечего рассказывать, кроме того, что мы находимся там, где ты убил моего человека», – ответил Фин. «Ах, это», – сказал Мисти, – «я рад, что ты об этом вспомнил, потому что сейчас я его оживлю». Они выкопали из земли лентяя с железной спиной, Мисти дотронулся до него волшебным жезлом и оживил его. Сделав это, Мести повернулся к Фину и произнёс, «Я брат тех семерых юношей, которые отправились вместе с тобой спасать детей короля Франции. Тогда я ещё был слишком мал, чтобы идти с ними, но теперь моя мать послала меня к тебе в качестве помощника и советчика. Когда ты придёшь к ведьме, она спросит у тебя о мече, но ты ей не отдавай, а только покажи». Увидев меч, она спросит о голове. «Голову ты тоже не отдавай, а только покажи». Увидев голову своего брата, она раскроет рот от радости, а ты в этот момент обязательно ударь её головы по груди, только так ты сможешь убить её. На этом самом месте, где фин впервые встретился с Мести, они расстались. и расстались. Эфин направился в Тару вместе с лентяем с железной спиной. Когда он явился к старой ведьме, она спросила его о подарках, Эфин сказал, что раздобыл их. Она спросила о мече, но Финн не отдал ей его, а только показал. Тогда она спросила о голове и, увидев голову своего брата, раскрыла рот от восторга. Пока она стояла с открытым ртом и глазела, Финн прицелился и ударил ее головой в грудь. Она замертво упала на землю, а друзья, бросив ее, направились в замок.